Глава третья. Октябрь 1978 года. Друзья поехали к Константину в понедельник. Хотели сбежать с последних уроков, но не вышло. Пришлось отсидеть географию с физикой. Освободились только в третьем часу и прямо с портфелями поехали на станцию Люблино. От щ е р б и н к и бежали в п р и прыжку по только что выпавшему первому в этом году снежку. но когда увидели знакомый забор, притормозили и с л и ц исчезла детская беззаботность. Предстоял трудный разговор. Захочет ли Константин им все рассказать? Будет ли с ними откровенным? Все ли было так, как предположили ребята? И самое главное: в силах ли Константина отправить их обратно? В комнате с монитором ничего не изменилось, только монитор не работал, а Константин сидел за письменным столом и делал записи в каком-то Журнале. Всем привет, проходите. Что стоите в дверях? Приветствовал их хозяин, обернувшись на звук. Витя сырой вошли, а ЛИДА не смогла пройти мимо Хомы, мирно дремавшего на стуле в прихожей. Он бдительно приоткрыл один глаз, чтобы понять, кто его гладит, удовлетворился осмотром и позволил ЛИДИ почесать его за настороженными ушками и толстыми щечками. Константин захлопнул журнал. Ну, друзья, садитесь и рассказывайте. Друзья переглянулись и п о в и с л а пауза. Никто не мог решиться и начать. Если вы хотите хранить свою тайну, зачем приезжали? Тем более, что для меня это не тайна. Ваша история у меня вот где записана. Он п о х л о п а л по журналу. Просто я хочу услышать вашу версию произошедшего. Тогда давайте в хронологическом порядке, предложил Виктор. ЛИДА, ты первая, потом я, потом Ира. Пожалуй, это займет немало времени. Давайте-ка сначала на кухню пройдем. Девочки, поставьте чайник и поищите что-нибудь в холодильнике. Вы обедали? Нет, радостно отозвался Витька, догадываясь, что его сейчас покормят. История каждого из нас началась в тот момент, когда мы очнулись в синем тумане. Я в серой вате, а я в какой-то зеленой субстанции решила немного подкорректировать свои показания Ирка. Ах ты моя ц а р е в н а л я г у ш к а п р о с е с ё к л в и т ь к а а сам подумал, где это она таких слов п о н а х в а т а л а с ь Не отвлекайтесь и не перебивайте, крикнул на друзей Костик. Каждый по очереди рассказал свою историю. Рассказывали долго, потому что Константин перебивал, уточнял, задавал вопросы. Когда друзья закончили каждый свой рассказ, чай был давно выпит, от приличной стопочки бутербродов остались одни крошки, а от пригоршни конфет одни фантики. Одним бутербродом ЛИДА поделилась с Хомой. Он благодарно потёрся о её ноги, а потом прыгнул ей на колени и уютно там устроился, словно признавая в ней свою кормилицу. Константин удовлетворенно кивнул: «Да, всё так и было, как я и предполагал. Ну, а потом вам показалось, что вы случайно нашли друг друга, а потом вам показалось, что ЛИДА случайно нарисовала мой портрет, мой, мой, а не отца». А потом случайно встретились с отцом. Еще, конечно, совершенно случайно Ирина стала хорошисткой. Вот-вот в отличнице войдет. А у вас двоих уже м е с т а в дневниках не осталось пятерки ставить. Константин Васильевич, ЛИДА умоляюще сложил а руки. Так это и были наши вопросы. Объясните же наконец нам все. Все? Да, мы хотим знать все. Поддержал подругу в и т я По-моему, мы имеем право. И самое первое, что мы хотели бы знать. Сможете ли вы отправить нас обратно? А еще я попросил бы вас объяснить, откуда вы появились в тот день, когда умер Василий Иванович. Меня терзают смутные сомнения. Не связана ли его смерть с вашим появлением? Закончила ЛИДА. Да, вопросов много, ответы будут, но это разговор не на один час. Наверное, сейчас мы не будем даже начинать. Вы время видели? Витя вскинул руку, взглянул на часы и присвистнул. Семь. Пока дойдем, доедем, девять будет. Нам пора выдвигаться, чтобы от родителей не досталось. Но как же быть с ответами, Константин Васильевич? Нас же просто распирает от любопытства. Я-то потерплю, а девочки долго не выдержат. Завтра с утра мне нужно быть в городе. Я закончу свои дела и буду встречать вас после уроков около школы. На проспекте есть кулинария, знаете, рядом с парикмахерской. Там пара с т о л и к о в чтобы на месте поесть салатики, кофе попить и что там еще. Вот там и посидим. Я еще приглашу своего лаборанта. Не пойму, почему сегодня он не пришел. Нам есть что обсудить вместе. Обещаю, будет интересно. Для затравочки расскажу вам, что сюда я попал из другой реальности, из 1985 года. Да, и я угощаю. Он лукаво взглянул на Витька. Будет тебе почти полноценный обед, о б ж о р а Все-таки детская внешность обманчива, думала л и д а Он ведь все про нас знает, а ведет себя с нами как с детьми. Забыл, разве, как обращался ко мне по имени отчеству в синем тумане? Угощает он. Знал бы, какими д е н ь ж и щ а м и мы располагаем. Ладно, пусть покормят, не разорится. На проспекте сорока лет октября была единственная в л ю б л е н о кулинария. Не каждый заводской рабочий мог себе позволить ежедневно покупать там полуфабрикаты б и ф с т р о г а н о в азу или гуляш по цене в два раза выше стоимости мяса в магазине. Немного покупателей было там и на готовые мясные блюда. Котлеты хорошая хозяйка в те годы крутила сама, только самые ленивые покупали готовые котлеты по 11 копеек в магазинах. Хлеб, лук, соль, приправы, чуть-чуть мяса и основа туалетная бумага, как утверждали злые языки. Поэтому ЛИДА очень сомневалась, что ей понравится обед в кулинарии, но не з а е д о й ж е о н а туда пойдет. Когда ЛИДА пришла домой, оказалось, что ее ждет гроза, а она хлопнула входной дверью и раздался гром. Это гремел папа. Ты где была, л ё н я п о ж а л у й с т а п о т и ш е ну что ты так кричишь? Время-то еще совсем не позднее. Мама пыталась развести тучи над дочкиной головой. Четно. Я занималась, у меня сегодня фотокурсы, ну задержались немного. И во сколько твои курсы начались? В три часа. А где ты была до этого времени? Ой, что-то леди перестали нравиться папины вопросы. Неужели ее кто-то сдал? И что отвечать? Плохо, что не подготовилась, пришлось врать на ходу. В школе, потом в классе убирались, поэтому домой я не успела, пришлось прям с портфелем идти. Как ты смеешь врать? г р о х о т а л а с молниями. Ты сбежала с трех уроков. Твоя Наташка звонила, спрашивала тебя и все рассказала. И на курсах ты не появлялась. Тебе звонили с этих твоих курсов. Интересовались, почему сегодня не пришла и почему не была на прошлом занятии. Папочка, прости, пожалуйста. Да, все было не так, как я рассказала, но я боялась, если ты узнаешь, что я ездила, но не одна, к одному нашему знакомому. Ты будешь ругаться. Для этого нам пришлось удрать с уроков и поэтому я не успела на занятия. Что за знакомый такой? И кто это мы? Градус накала снизился. Папа быстро вспыхивал, но никогда долго не бушевал. пришлось вкратце выдать папе облегченную версию про знакомого ученого, у которого ЛИДА брала интервью по заданию к р у ж к а юного журналиста. Господи, сделай так, чтобы они то хоть не звонили сюда, что этот ученый две недели назад умер, и они ездили к его сыну, с которым тоже з н а к о м ы потому что тот попросил их о встрече. Они сначала поехали и забрали в кружке магнитофонную запись с интервью, отвезли этому сыну. Пили у него чай с бутербродами, это подробность успокоит. Пусть знает, что я не голодная. Разговаривали, он тоже ученый, очень интересный человек, вот и заболтались. А мы, это я, Ирка Коваленко и Витька Павловский. Ира и Витя, что у вас не имена, а собачьи клички? Ну раз отвлекся на н а р о в о у ч е н и е значит остыл уже. Облегченно вздохнула л и д а но пришлось торжественно поклясться, что впредь она будет обязательно предупреждать о долгих отлучках, и само собой разумеется не будет прогуливать школу. л и д а к л я л а с ь злилась, но изо всех сил сдерживалась. Симбиоз сознания – это, конечно, большое подспорье, но когда ты взрослый человек, а тебя ограничивают как ребенка, это мало кому понравится. Тоже мне Октябрь называется. У Лиды замерзли ноги, несмотря на то, что она отчаянно колотила ими друг о друга. Ира не переставая дышала на ладони в т щ е т н о й попытке согреть. Она замерзла, дыхание её и то остыло. Витя уже минут двадцать назад натянул шапку, хотя сначала смело вышел без неё, но его красному носу это уже не помогало. Вот уже битый час они сторожили у школьных дверей по очереди, заходя в школу погреться, а Константина Васильича е в всё не было. Лида с завистью посмотрела вслед Наташке Малинкиной, которая шла домой, а сзади Сережка Третьяк тащил ее портфель как верный оруженосец. Наташка сегодня дежурила, а он и стулья в классе помогал переворачивать и ведро с водой приносил, уносил. Везет, домой идет в тепло. Как она сейчас ругала себя, что не слушала маму и никогда, ни в прошлый... ни в этой жизни н е надевала зимних теплых панталон с начесом, которые носили все советские женщины старшего поколения. Уродство, конечно, но как же сейчас было бы теплее? в и т ь ты Кости точно сказал, сколько у нас сегодня уроков? Точно. Даже если он забыл и решил прийти после седьмого урока, время уже вышло. Хотя он и сам должен понимать, что у восьмиклассников по с е м ь уроков не бывает. Что-то случилось? Пролепетала Ира. И если мы сейчас же не пойдем домой и не напьемся горячего чая, то с нами тоже что-то случится. Не что-то, а конкретно. У тебя ампутируют отмороженные руки, у меня ноги, а у Витки нос. Девчонки, ну не до смеха. Где же он? Ох, как же мы раньше, оказывается, трудно жили без мобильных. А почему ты до сих пор не позвонил ему на городской, на дачу? Может, он заболел или еще какая причина, а нас предупредить не смог? Все, пошли ко мне, не выдержала ЛИДА. Там и позвоним, и чаю попьем. На звонки никто не отвечал. Константина на даче не было, а кроме него там теперь никто не жил. Взять трубку некому. Хома не в счет. А кто-нибудь знает, где у него городская квартира и есть ли там городской телефон? Спохватился Витька. Нет, откуда? Да и спросить не у кого. Марк Маратович же с ним знаком именно по даче. Да и судя по самой даче, по удобствам, да и по городскому телефону жили они там круглогодично. А как его институт называется? Это же Василий и в а н о в и ч был на вольных хлебах, а Костик же где-то работал. Его вот в командировки длительные, по словам покойного, отправляли. Может туда позвонить? Допытывался Витька, но девочки только по н у р о качали головой. Ни названия, ни адреса, ни телефона. И что же нам теперь делать? Подождем до вечера. Может и действительно его куда-то срочно вызвали по работе, например. Вечером позвоним, может он уже дома будет. Назначим новую встречу. Самое печальное, что я обедать в школе не стал. Вздохнул Витька. Лид, у тебя к чаю что-нибудь по существеннее есть? А ты п о р о с ё н о к Блинчики со сгущенкой – это тебе не существенно. Колбасы нет сегодня, так уж случилось. А хочешь, я сделаю блины с припеком. Звучит как Old Traditional r a s р а ш n Food! Эх, попадешь к вам в дом, валяй, пеки. ЛИДА в прошлой жизни обожала блины с сырным припеком. Когда были время и возможность повозиться, добавляла к сыру зелень, лук, кетчуп и получала маленькие блинные пицы ц рашен s т а й л Сейчас же она просто потёрла на крупной терке сыр и насыпала немного на только что налитый на сковороду блин. Когда сторона подрумянилась, перевернула и дождалась, пока сыр не стал золотистым, сняла, стукнула по рукам Витьку, который тут же хотел блин заграбастать и отдала Ире. А то ведь никому не достанется, если только он распробует эту вкуснятину. Все остальное твое будет неной. Обернулась она к Вите, который скроил рожицу мимими. -ми -ми». Звонили через каждые полчаса, пока не разошлись. Глухо. поручили Вите звонить весь вечер до победного конца без ответа надо завтра съездить к нему по быстрому после школы позвонил Вите уже совсем поздно Лиде только я никак не смогу девчонки выручайте хорошо завтра у меня никаких кружков нет прогуливать нечего я смотаюсь и снова электричка и снова знакомая дача л и д а подошла к калитке прошлой ночью снова шел снег дорожка вся белая никаких следов похоже его дома нет Но раз уж приехала, кто-то ударил и убежал. Никто ничего не видел и не слышал. Только бы все прошло гладко. Умные люди все просчитали, а я сделал все как надо. Зато его записи теперь у меня. Ихренушки тебе, дорогой Джон, а не прямой контакт с Костиком.